Джон Фарис «Когда звонит Майкл?» Читает Галина Шумская Глава первая. а «Желтый школьный автобус округа Шейдс притормозил на одной из улочек. Из дверей выпорхнула Пегги Коннелли, не спеша зашагала к владениям Коннелли. У ворот она остановилась, заметив во дворе молодого человека. Подошла к юноше. «Ну, и что же это будет?» — закинула удочку Пекки. Гарри Рэндул прислонил лопату к железному столбику указателя и ладонью смахнул со лба капли пота. Глядя куда-то в сторону, он с усмешкой обронил. «Это для твоего дохлого кота». «Но у меня нет никакого дохлого кота». «На твоем месте я бы не торопился с ответом». но «Ну, правда? Или ты говоришь о Сетче?» Девочка не на шутку встревожилась и обшарила двор цепким взглядом, надеясь обнаружить Сетча в полном здравии. И тут Пегги разглядела фургончик доктора Бриттона. Из багажника торчали обернутые бумагой саженцы. «А, так вот зачем ты здесь копаешь!» С облегчением воскликнула она. «Ты будешь сажать деревья?» аренду снова взялся за лопату и несколько раз вонзил ее в землю. Усмешка не сходила с его губ. «Издохлость котов. Получается отличное удобрение. От этого деревья быстрее растут. Врешь ты все. Ты с пальцем не тронешь. Ну тогда следи, чтобы и духа его здесь не было». «Я чуть не укокошила этого мерзавца час назад!» Он приподнял лопату и силой всадил лезвие в рыхлую землю. «Раз! И нету!» Паги шагнула вперед и заглянула в ямку. Убедившись, что та пуста, девочка успокоилась и направилась к дому. Гарри Рэнду подрабатывал на ферме у доктора. Однако раз в неделю он заглядывал и к Коннелли, выполняя самое разное поручения, на которое у хозяйки дома, Элен Коннелли, не хватало времени. Возле крыльца Пегги почувствовала, что Рэндл идет за ней следом. Она резко обернулась и нахмурилась. Однако в этот раз никакой гадости он не замышлял. «Чего ты дергаешься?» — проворчал Гарри, наслаждаясь замешательством девочки. Раз уж ты все равно идешь в дом, передай доктору бритону что мне надо отлучиться на пару минут. Я должен забрать свою машину на бензоколонке. «Окей», okay, — кивнула Пегги, важно зашагала к застекленной террасе двухэтажного особняка. Здесь мать держала уйму потрясающих вещей. Массивные прялки, прессы для изготовления марочного вина и даже самую настоящую старинную печь. Антикварный магазинчик Элен Коннелли совершенно не походил на другие лавки древности. Все вещицы были скрупулезно разложены по полочкам. К Элен про их дело наведывались постоянные клиенты из Сент-Луиса, Канзас-Сити и даже из далекой Оклахомы. Заглядывали сюда и известные декораторы. Элен почти всегда находила возможность удовлетворить самые изысканные и щепетильные вкусы. Пегги пересекла фойе, скользнув любопытным взглядом по двум витринам с настоящими раритетами, зашвырнула портфель прямо на лестницу, ведущую на второй этаж, и ворвалась в кухню. Мама вместе с доктором Бриттоном и его женой Эльзой пили кофе. «Эх, если бы сегодня ночью похолодало!» — сразу затарахтела Пегги. «Мне уже надоело это жарище!» и Принялась рыться в коробке с печеньем. Элен размешивала сахар в чашке наблюдала, как Пегги, подойдя к холодильнику, открыла его и встала на цыпочки, пытаясь дотянуться до пакета молока. «Пегги, не ешь стоя!» — обратилась она к дочери. а «Доктор Приттон, а у вас есть пчелы?» — неожиданно спросила девочка. Доктор улыбнулся. «Да». «Именно сегодня я приобрел неплохую пчелиную семейку. Целый рой вместе с маткой». «А сколько их там?» «Ну, в Улии сейчас уже где-то тысяч пятнадцать, не меньше». Пэдди восхищенно уставилась на доктора. Потом присела на стул рядом с матерью. «А что вы с ними будете делать? Зачем вам так много пчел?» «Я буду их приручать». «А можно и мне посмотреть, как это делается?» «Ну, конечно. Приходи ко мне и увидишь». «Но ведь это же пчелы!» – неуверенно протянула Элен. В прихожей зазвонил телефон. Элен сняла трубку. «А тетушка Элен?» «Да». «Да, я слушаю. Тетушка Элен, я опоздал на школьный автобус. Вы можете прийти за мной?» «Наверное, кто-то ошибся номером», — подумала Элен, а вслух произнесла. «Кто это?» «Это Майкл, тетушка Элен». «Кто?» «Майкл». Элен не могла вымолвить ни слова. «Так вы придете?» «Подождите минуточку! Кто звонит?» Не успев договорить, она поняла, что связь прервалась. Несколько секунд Ален стояла молча, все еще сжимая трубку и тупо уставившись во двор. Затем опустила ее и вернулась на кухню. «Лен, ты чем-то расстроена?» — забеспокоился доктор Бриттон. «Мне сейчас кто-то...» Тут она спохватилась и взглянула на дочь. Убедившись, что девочка занята своими делами, Лен продолжала уже потише. «Ну, знаете, так бывает. Кто-то звонит. Разыгрывают?» «Нет. То есть не совсем так, Энди. Наверное, кто-то из детишек балуется. Звонил мальчик лет 10 как мне показалось, по голосу. Но... и что же он тебе наговорил сурово выпытывала эльза он сказал на лице эленза стану недоумение он сказал вернее просил чтобы я его встретила мальчик звонил из школы он не успел на автобус и хотел чтобы я и это все эльза была явно разочарована а уж впечатление такое будто тебя гремучая змея укусила но это как то Жестоко, потому что, кто бы там ни звонил, он назвался Майклом. «Майклом?» — повторил доктор Бриттон, а повариха Бренда, перестав печь пончики, остолбенела. «Именно так» — воцарилось молчание. Доживывая пончик, Пегги удивленно разглядывала взрослых. Доктор Бриттон улыбнулся. «Хочешь, я тебе покажу пчел прямо сейчас, малышка?» «Мне только надо переодеться», — похватилась Пегги и умоляюще уставилась на мать. «Сотри с губ сахарную пудру», — проронила Элен каким-то чужим голосом. Пегги схватила салфетку, вытерла рот и вскочила со стула. Когда она скрылась из виду, доктор Бриттон нарушил молчание. «Странное дело. Обычно дети не шутят таким образом. Кто бы это мог быть? Ну, к тому же, десятилетние мальчики, наверное, вообще ничего не слышали о Майкле Янге». «Не знаю». Еле слышно откликнулась Элен и закурила. «Ну... Протянула Эльза, как бы подводя черту. В конце концов он уже позвонил, и, наверное, в восторге от своей выходки. Так что теперь все уже позади, и волноваться тебе больше не стоит. Я и не волнуюсь. Но что странно, я никак не могу выкинуть этот звонок из головы, ведь мальчик назвал меня тетушка Элен. А меня так больше никто не называл. Никто, кроме Майкла Янга. Она встревоженно оглядела гостей. А вас это не удивляет? Да ты, только и проворчала Эльза. Интересно, зачем он это сделал? Вот и спроси у него сама в следующий раз, посоветовал доктор Бриттон. Толстуха Бренда, стоя у плиты, недовольно пробубнила что-то себе под нос. Глава 2. Элен Коннелли родилась в Чикаго. Затем, переехав в Уэстпойнт, обвенчалась там в местной церквушке с молодым офицером. Не прошло и года, как ее новоиспеченный супруг отдал Богу душу. Корабль, на котором служил муж Элен, держал курс в Северную Африку и был торпедирован. Элен перебралась в Нью-Йорк, сменив за это время уйму самых разных профессий. В душе она сохранила воспоминания о своем муже, о единственном и неповторимом Бене. Чтобы как-то забыться, Элен решила податься куда-нибудь в глубинку, туда, где на каждом шагу подстерегали трудности и ежедневная рутина, где на выколачивание места под солнцем уходили все силы. На первых порах обитание в округе Йеллоу Шейдс и в самом деле оказалось для нее нелегким. Зато мало-помалу призрачная семейная жизнь и незаменимый Бен отодвинулись на второй план. И в конце концов Элен влюбилась. Сначала объектом любви стал домик в живописном местечке Шейн. А потом, значительно позже, и один из его обитателей, Эд Коннелли. Элен Спегги уже отъехали от деревенской почты на приличное расстояние, когда дочь неожиданно спросила: "Мам, «А кто такой Майкл?» «Ну, тот мальчик, который к тебе недавно звонил». «А, тот?» Элен чуть притормозила на развилке, потом свернула на дорогу, ведущую к дому, и продолжила. «Я действительно не знаю, кто это был. Видимо, какой-нибудь озорник. Но ты говорила, что это был Майкл. А как его фамилия?» Лен на секунду задумалась и, наконец, решительно заявила, «Майкл был братом твоего кузена Крега но он давно умер. Тебя тогда еще на свете не было, а Крэгу в то время исполнилось только 11 лет». «А что случилось с Майклом?» Он убежал из дома. Майкл частенько сбегал, но в последний раз он заблудился и прям мяком угодил в лапы метели. «Его так и не нашли?» «Нашли, но только через несколько месяцев». Элен подъехала к дому и припарковала свой фургончик на асфальтированной стоянке для посетителей магазина. Ну, поэтому, как ты сама понимаешь, этот племянник мне никак не мог позвонить. Ну, видимо, какой-то шалопай решил подшутить, вот и все». Пегги с жаром повествовала о подробностях очередной ссоры с Розалиндой, собирая на тарелке реповую кашу в небольшой холмик. Вообще-то Розалинда была ее самой лучшей подругой. Однако уж больно частенько та задирала нос. Зазвонил телефон. Элен встала из-за стола и по дороге в прихожую отметила про себя, что в доме стало прохладнее. Очевидно, температура резко упала. «Я слушаю. Тетушка Элен...» «Бог мой! Опять!» — вздрогнула Элен, но тут же совладала с собой и строго заговорила. «Не могу понять, зачем вы меня разыгрываете. Однако должна вас огорчить, на меня это не действует. И прекратите сюда звонить, понятно?» «Тетушка Элен, почему вы не пришли за мной?» — раздался в трубке детский, плачущий голос. «Послушайте, уже темно, я не могу один добраться домой!» «На меня мама будет сердиться!» «Кто это?» «Пожалуйста, приходите!» хмыкал в трубку мальчик. На этот раз голос был совсем жалким и измученным. «Что случилось, тетушка Элен? Вы на меня сердитесь?» Я не начала Элен, но связь друга оборвалась, как и в первый раз. Она потерла лоб указательным пальцем и швырнула трубку на рычаг. В этот момент Пегги крикнула из кухни. «Мам, кто это был?» «Призрак!» — устало бросила Элен, появляясь в кухне. Она взглянула на висевший термометр. «Воробушек, тебе не холодно в этом свитере?» «Нет», — нетерпеливо откликнулась Пегги. «Какой еще призрак?» Элен подошла к плите и в который раз налила себе чашку кофе. Да никакой, я пошутила. Это был какой-то озорник, он просто дурачится. Еще не было и восьми, а телефон уже дважды трезвонил. Каждый раз, дрожащей рукой снимая трубку, Элен внутренне напрягалась. Но оба раза нарушители спокойствия оказывались ее старыми знакомыми. Около одиннадцати вечера снова раздался телефонный звонок. Ветер ревел за окном, а в кабинете было так тепло и уютно, что Элен, погрузившись в сладкие мечты, почти задремала. Услышав звонок, она резко выпрямилась в кресле, и взгляд ее упал на бронзовый бюстик мальчика. «Все хорошие мальчики в это время видят уже седьмой сон», – пробубнила Элен себе под нос и с раздражением отметила, что озарник все же добился цели. Она чувствовала себя не в своей тарелке. «Но это мы еще посмотрим», — процедила она сквозь зубы и бросилась в холл, чтобы успеть снять трубку до того, как проснется Пегги. «Ну вот, ты добился своего!» — собралась было выпалить Элен, но не смогла. В горле пересухло. И слова так и застыли на устах. Ребенок уже просто заходился в рыданиях. И Элен не на шутку перепугалась. Так притворяться дети не умеют. В этом она была абсолютно уверена. Мальчонка стоял где-то далеко, совершенно один, перепуганный, насмерть и беспомощный. «Тетушка Элен! Я пришел домой, а здесь никого нет!» «Никого! Здесь никого нет! Где моя мама?» Ветер внезапно изменил направление и шквалом обрушился на дом. Входная дверь яростно застучала. Элен в ужасе отступила назад и облокотилась на стол. Она дрожала, как осиновый лист. «Где Крэг? Где мой брат?» «Я умоляю вас», — шепотом заговорила Элен, — «что вам от меня нужно?» Ребенок снова заплакал. Элен выронила трубку и бросилась из холла. Она ворвалась на кухню, но черные квадраты окон только усиливали беспокойство. Чуть успокоившись, Элен вернулась в фойе и снова подняла трубку. Она услышала лишь приглушенные вздохи. вернее, порывы ветра, и, собравшись с духом, заговорила, «Алло, вы хотели со мной побеседовать? Это неплохая мысль. Я знаю, что вы еще там. Почему же вы молчите? а Вы что думаете, я буду...» И в этот момент она услышала пронзительный детский крик, «Майкл!» — взвизгнула Элен, уже не осознавая того, что с ней происходит. «Май!» — и изопнулась. «Я умер, да? Я умер! Я умер!» Элен выронила трубку и уставилась в пустоту. На ее глаза навернулись слезы. «Мама!» — позвала из спальни Пегги. «Что? Что такое, Пегги?» Ты с кем говоришь? Извини, я тебя разбудила. Пожалуйста, постарайся заснуть. Это звонил преподобный бартлет С ним-то я и разговаривала. Очень громко. Я знаю. Извини, воробушек. Спокойной ночи. Надо кому-нибудь звякнуть. Окончательно приуныв, решила Элен, и рука ее потянулась за сигаретницей, которая стояла тут же рядом с телефоном. Набирая номер, она внезапно поняла, что, возможно, именно сейчас теряет в себе уверенность С тех самых пор, как умер ее муж, Эд Коннелли, они с Пегги жили в доме совершенно одни Однако за все эти долгие годы ей ни разу не пришло в голову позвонить кому-нибудь Позвать на помощь в трудную минуту А уж сколько было таких минут! «Но теперь... Крэг, извини, что беспокою тебя в такое время, но... Что? А ты еще не ложишься? Вот и хорошо. Понимаешь, у меня тут неладное творится. Что? А ты сможешь? Ой, я была бы тебе крайне признательна. Нет-нет, только езжай не спеша, дорога сейчас ужасная. Не такое уж срочное дело». Попрощавшись с племянником, Ален к своему удивлению почувствовала себя значительно спокойнее и отправилась на кухню варить кофе. Крэгу Янгу стукнуло 28. Вполне солидный возраст для его профессии. Крэг работал психоаналитиком. Многие его коллеги в 30 лет обладали весьма внушительной наружностью. Крэг же, к своему глубочайшему сожалению, смахивал скорее на студента-первокурсника. Он был высок, 6 футов и 4 дюйма, крепкого телосложения. Со временем на лбу у него образовалась приличная залысина, обрамленная нежным пушком. Компенсируя недостаток шевелюры, Крэг отпустил неимоверно рыжие усы. Он курил трубку и был уверенным в себе молодым специалистом. видимо удалось выхлопотать место в Гринлифской школе-интернате для трудных детей, а не пришлось скитаться по больницам в поисках работы или продолжать чахнуть при университете. «Ну, кто бы ни был этот мальчик», — уверенно констатировал Крэг, наливая себе третью чашку кофе. «Очевидно, он порядком наслышан и о Майкле, и обо всей нашей семье. Даже слишком много. Ну, могу предположить, что, возможно, кто-то еще вспоминает и мою мать, и, конечно же, Майкла». Встречаются чересчур впечатлительные дети, которые склонны частенько убегать из дома, а некоторым из них смерть Майкла может показаться даже романтической, ну, чем-то вроде подвига. Вполне вероятно, что такой ребенок, выслушав рассказ старших, впитал всю информацию и в конечном итоге вообразил себя Майклом Янгом. Но это не просто впечатлительный мальчик, Крэг. У него невероятная способности выживаться в рот. Что вы имеете в виду? Он убежден в том, что он Майкл. Ведь то, что я слышала по телефону, не просто детская игра или примитивный розыгрыш, он не притворялся. Все, что он говорил, звучало потрясающе, правдиво и искренне. А как он плакал... Элен покачала головой. «Жаль, что я уже плохо помню голос Майкла». Крэг качнулся на стуле и скептически улыбнулся. «Ну, по телефону у всех десятилетних мальчиков голоса кажутся похожими. Уж не хотите ли вы сказать, что у нас в округе объявился настоящий призрак?» «Но он называл меня тетушка Элен», распаляясь, продолжала женщина. «Ну и что? Я тоже вас так называл в детстве?» «Нет, – перебила Элен, – ты не называл. Только Майкл и никто другой. Я должна сознаться что этот самозванец здорово напугал меня. Я не понимаю смысла всех этих звонков, однако очень странно. Откуда он знал, что меня надо называть именно тетушкой Элен?» Крек задумался, а потом беспомощно развел руками и широко улыбнулся. «Ваша взяла?» Я зашел в тупик. Но все равно и здесь надо искать разумное объяснение. Я работаю с трудными детьми. Вот уже шесть лет, как они стали для меня смыслом жизни. Вас поражает этот маленький самозванец. Он постоянно звонит, и вам даже становится страшно. Я вас не виню, но только помните, он самозванец, и всё тут. Рано или поздно ему наскучит эта забава, и он предпримет что-нибудь новенькое. А когда ему это надоест? Не знаю. К сожалению, должен предупредить вас, чем глубже они погружаются в свои фантазии, тем дольше может длиться само преображение. Иногда уходят месяцы, то и годы на то, чтобы избавить ребенка от его фантазии и вымыслов. Элен прикрыла ладонями лицо и застонала. «Смените номер телефона», — посоветовал Крэг. «А номер новый не давайте никому, кроме друзей». «Видишь ли, мой мальчик...» «Дело в том, что я занимаюсь продажей антиквариата, и очень многим людям необходим номер моего телефона. А кроме того, пока поменяют номер, пройдет несколько дней». лен снова закурила. «Кто же это может быть?» «Мне казалось, я наперечет знаю каждого мальчика и девочку в городе. Но не могу поверить, что это кто-то из местных». Крэг, а может быть, это твой голубчик из интерната мне названивает? Да, я мог бы назвать нескольких ребят, обладающих болезненной фантазией, к тому же подверженных эмоциональным взрывам, но у них нет доступа к телефону, тем более в 11 вечера. А бывает так, что они сбегают от вас по вечерам? Да, бывает. Но уже после второго побега мы принимаем самые строгие меры, и тогда виновники сидят под долгом заперти. Но в таком случае он мог бежать из школы и... И в следующий раз перепоручить это дело своему дружку. Элен вдохнула. Я просто пытаюсь найти хоть какое-нибудь разумное объяснение. Крэг встал и отнес чашку с блюдцем в раковину. «Хотите, я останусь здесь на ночь?» «Что?» «Нет-нет, так далеко это не зашло». Лен взглянула на большие настенные часы и тут же вскочила. «Ради пока, извини меня, Крэг, уже без двадцати час, тебе давно следовало напомнить о времени». «Ну что вы, я в целую вечность не приезжал сюда». «А как поживает эми Она уехала навестит родителей, но сегодня вечером как раз должна вернуться. «А тогда в скором времени соберемся все вместе», — предложила Элен, провожая племянника к входной двери. Крэп снял с вешалки свою каракулевую шубу и на ходу, облачаясь в нее, зевнул. «Этот ветер, наверное, не уляжется до утра. Передайте привет Пегги». «Жаль, что вы меня поздно пригласили, и я не смог с ней поболтать». Элен вышла с племянником на порог, и там, дрожа от ночной прохлады, дождалась, когда он сядет в машину. В этот момент в доме зазвонил телефон. Но из-за сильного ветра она не сразу услышала его. Когда же звонок наконец донесся до нее, Элен встрепенулась и крикнула «Крэг!». Племянник уже сидел за рулем, но, услышав голос тетушки, поднял голову. «Телефон!» Она пальцем показала на дом и бросилась внутрь. Крэг вышел из машины и несколько секунд стоял в замешательстве, а потом, захлопнув дверцу, направился к дому. Торопясь снять трубку, Элен машинально закрыла дверь. Крек подергал ручку и понял, что она заперта. когда он протянул руку к звонку, но тут же, спохватившись, прислонился лицом к стеклу и начал всматриваться в сумрак. В было темно, но Крэг сумел рассмотреть фигуру тетушки на фоне полоски света, падающего из кухни. Одной рукой Элен оперлась о стул а другой крепко прижимала к уху телефонную трубку. Крэг постучал пальцами по стеклу. «Элен!» Она услышала его, повернулась и, швырнув трубку на рычаг, выскочила на улицу. Крэг отметил про себя, что в этот раз Эллен напугана пуще прежнего. Лицо ее побелело, глаза остекленели. Опять шутничок на проводе? Да, это звонил Майкл. Кто? Послушайте, элен вы не должны... Крэг осторожно взял ее под руку и проводил в комнату. «Тетя Элен, это был не Майкл, не мой брат Майкл. Он не мог вам звонить. Ну, пожалуйста, не позволяйте себе впадать». Тут Крэг запнулся, ибо понял, что она не слушает его. «И что же он выдал в этот раз? Крэг сильно сжал тетушкин локоть, и она вскрикнула Осторожно, Крэг, мне больно Извините, он отпустил ее руку Но вы выглядели так, будто... Не беспокойся, со мной все в порядке В этот раз он просто сказал, что... Ну что же, Элен Его голос звучал по-другому Ему очень холодно Он... «Послушай, я лучше присяду, если ты не возражаешь». Она прошла в кабинет и тяжело опустилась в массивное кресло. Крэг застыл на пороге. «Он не успел много наговорить. Вы ведь находились у телефона секунд тридцать, не больше?» Элен медленно подняла глаза. «Он только сказал, «Моя мама умерла? Да?» «Зачем вы послали ее на смерть, тетушка Элен?» Крэг молчал, грустно разглядывая Элен. Спустя некоторое время он, наконец, заговорил. «Если мы когда-нибудь отыщем парнишку, надо будет припомнить ему и это. Наверное, я должен сообщить обо всем шерифу». «Зачем? Какой от него толк?» «Ну...» — Крэг неопределенно пожал плечами. «Наверное, в самом деле никакого, но мне почему-то показалось, что вам так будет спокойнее». «Бог ты мой, Крэг, я не до такой степени переживаю!» — элен улыбнулась, лицо ее смягчилось. «Извини, я сегодня слишком резка. Наверное, надо хорошенько выспаться». Но перед сном не забудьте обернуть телефон толстым полотенцем и запихните его в кладовку. Если нашему хулигану приспичит еще разок побеседовать с вами, пусть он отрет себя на пальце мозоль, набирая номер. Элен кивнула. «Я понимаю, ты не можешь точно сказать, когда, наконец, этот мальчуган остановится, но все же... Как ты считаешь, может быть, теперь он будет звонить пореже? А что, если он не ограничится одними звонками? Что вы имеете в виду? Вдруг у него появится желание навестить меня? Нет, вряд ли, Элен. «Но он сердится на меня, Крэг. Он считает, что я его предала. «Может быть, вам с Пегги лучше побыть несколько дней у меня, в горах, если вы боитесь оставаться здесь одни?» «Нет-нет, тогда пришлось бы ей все объяснить. Пока что эти звонки ее не беспокоят, а вызывают лишь здоровое детское любопытство». Если Майк, то есть, если этот мальчик будет опять звонить, я должна приготовиться к любой его выходке. Мне кажется, я смогу с ним справиться. Мне на ту напал. Крэй некоторое время молчал, а потом заговорил, тщательно подбирая слова. Я думаю, есть все основания предположить, что мы больше о нем не услышим. Он уже и так достаточно запугал вас в последний раз, когда обвинил в том, что вы причина смерти его матери. Эллен вздругнула от ужаса, но Крэг продолжал. И «Это хорошо. Может быть, именно здесь и содержится разгадка». Очевидно, последняя фраза и стала центральным звеном его фантазии, слепленной из обрывков разговоров о жизни нашей семьи. Но, скорее всего, этого мальчика тоже умерла мать или бросила его. Ему совершенно неизвестна ее дальнейшая судьба. Теперь же объяснение получено, и он знает, кто виновен в ее смерти. Нужда в дальнейшем развитии придуманного образа сама собой отпадает. Неважно, сколько времени потребуется ему, чтобы вжиться в этот образ и представить себя Майклом, теперь он может прекратить игру в один момент. «Ты же психоаналитик, Крэг. Может, ты просто хочешь меня подбодрить?» «Ну, по-моему, здесь всё логично. Когда я вернусь домой, попробую еще раз разложить все по полочкам. Ну, если, конечно, вы не передумаете и не оставите меня здесь. нет, нет Бога ради, езжай домой. Я уже начинаю засыпать и через минуту буду зевать в открытую». «Спорю на доллар, что мы никогда больше не услышим о нем». «Мне начинает казаться, что ты самый гениальный психолог. Не исключено, что ты умеешь околдовывать людей». «А тогда завтра вечерком я загляну к вам. Надо же будет получить доллар», — шутливо предупредил Крэг, направляясь к двери. «Прекрасно. И учти, ты останешься у нас на ужин, иначе Пегги перестанет жаловать тебя». Крэг наклонился, чтобы чмокнуть тетушку в лоб, и вышел на улицу, поеживаясь от ветра. Эллен сразу же нырнула назад в дом, еле сдерживая зевоту, которая пыталась напугать своего племянника. а Затем погасила свет на первом этаже, размышляя одновременно о том, как даже, наконец, Эми заставит Крэга сбрить эти нелепые усы. Тут я вспомнился спор на доллар, и она тепло улыбнулась. В этот момент зазвонил телефон. Проклятие! Пронеслось у нее в голове. Стеснув зубы, Элен подняла трубку. Эй, Бартрам! Привет, старина! Еще не дрыхнешь? Приятель! С облегчением выдохнула Элен. Вы ошиблись номером. И за это вам огромное спасибо. Глава 3 Гринлифская школа-интернат располагалась в двух милях от городского центра. Здесь на целых полмилей протянулась лощина, окаймленная горными хребтами, которые, будучи совершенно отвесными, вздымались на высоту от 400 до 1000 футов. На вершине южного хребта находились школьные корпуса, образовывавшие квадрат с таким же ровным прямоугольным двориком внутри. Весь комплекс окружала невысокая стена, подчеркивавшая целостность ансамбля. На годовое содержание одного мальчика в Гринфилдской школе уходила куча денег. Однако несчастные родители, находившиеся на грани отчаяния, Не скупились. Тщательно подбирался и персонал. Помимо высококвалифицированных учителей, специально подготовленных для обучения способных, но взбалмошных ребят, здесь работали два психиатра и два психолога. Психиатры наведывались сюда раз в неделю из Сент-Луиса. Таким образом, основное бремя ложилось на плечи Крэга Янга и его ассистентки Эми Лоулор. Потому что более 20 мальчиков нуждались в ежедневном лечении. Как-то раз, обедая с Эми в школьной столовой, Крэг невзначай обмолвился о странных телефонных звонках егоёттушке. Эми же его заинтересовалась этой историей и попросила Крэга рассказать его поподробнее. А может, это один из наших, — предположила Эми. Крэг не спеша набил в трубку табак раскурил, и время от времени, затягиваясь, заговорил. Ту же самую мысль высказала и Элен. Однако я с вами не согласен. Здесь, конечно, присутствует синдром потери родителей, но я сомневаюсь, что кто-то из наших мальчиков, хоть краем уха, слыхал о моем брате Майкле. Ведь это случилось 16 лет назад. Да кто вообще знает теперь о его существовании? «Во всяком случае, сам я давно о нем не говорю. Да и вспоминаю это уже не так часто». «Да, но тот мальчик, который звонит Элен, несомненно, знает о Майкле очень много». И фантазии его довольно складные. На месте Элен я бы потеряла покой. «Да, но вот сегодня он не звонил», — бодро заявил Крэг. «Я разговаривал с Элен перед тем, как мы пришли сюда. Так что мои предположения вполне, возможно, окажутся верными». Мальчику надоело играть в Майкла, и он придумал себе новое развлечение. «Возможно. Но ведь твоя тетя была уверена в том, что звонил именно майкл Она просто не знала, что и подумать. «Крэк, ты не веришь в привидения, но все же никогда не верил и не собираюсь». «Да, я знаю. Зато я верю». Крэг улыбнулся. «Ну, в этом-то случае ничего сверхъестественного быть не может». «Правда?» «А я как раз считаю, что наоборот». «Ну, валяй. Попробуй, убеди меня. Ты, кстати, будешь доедать пирог?» «Нет, если хочешь, возьми мой кусок. а Крэг, ты сказал, что мальчик, который звонит тете...» настолько вжился в историю твоей семьи, что и Ивзаправду считает себя Майклом. А с другой стороны, ты сам только что уверял меня в том, что ни один десятилетний парнишка ничего не может знать о твоем брате. Ну, на все сто процентов я не стал бы этого утверждать. Я это учту. Но ведь этот мальчик обращался к Элен именно тетушка Элен. И она клянется, что кроме Майкла Ни один человек в мире так ее не называл. Но, однако, по меньшей мере, человек сто слышали, как он называл ее тетушкой Элен, когда был жив. Позволь с тобой не согласиться. Это не те слова, которые раз и навсегда врезаются в память. Тем более, если речь идет о соседях или знакомых. Ну, и какие же отсюда выводы? Может быть, дух? твоего брата Майкла? Ну да, снял телефонную трубочку и несколько раз взякнул Элен. Какую трубочку? И где снял? В астральной приемной, о которой частенько судачат оккультисты? Если тебе так нравится подкалывать меня... Нет, ну, конечно, нет. Ради Бога, извини. Дух твоего брата? вполне может вселиться в самого обыкновенного мальчика, который живет неподалеку и обладает повышенной психической чувствительностью. Одержимостью. Ну, если бы это произошло, то не явилось бы тайной для остальных жителей городка. Родители незамедлительно приволокли бы мальчу в этом роде. Не совсем так. Может быть, иногда мальчик себя странно ведет, чем озадачивает родителей, да и только. И ничего серьезного не возникало до тех пор, пока этот дух, дух Майкла, не начал заставлять свое новое тело выполнять дикие вещи. Может быть, все получается не совсем так, как этого хочет дух. Или Майкл просто желает войти в контакт со своей тетушкой. «Боже Эми, Эмми, ну где ты набралась такой чертовщины?» В университете у меня был приятель, настоящий медиум. Он занимался спиритизмом. А Кстати, потом он стал блистательным психиатром. Так вот, он, между прочим, даже не сомневается, что некоторые из душевных заболеваний вызываются именно демонами. Я с ним вполне согласна. «И когда же в последний раз ты встречалась с демоном?» Эмми махнула рукой в сторону школьных корпусов. «Там их больше сотни». «А, конкретно?» ну, «К счастью, мне не приходилось встречаться пока что ни с демонами, ни с привидениями. Но на спиритических сеансах я много раз слышала, как разговаривают духи». кра профил на нее умоляющий взгляд на эми не заметила его теперь в твоем арсенале еще одна теория происхождения телефонных звонков я считаю что она ничуть не хуже других пора кинь мозгами на досуге ты не хочешь сейчас прокатиться а с удовольствием Но, послушай, ты действительно со мной согласен? Я в восторге. Ну, а это уже кое-что. В восторге от того, что проведу с тобой еще целый час, добавил Крэг и рассмеялся. Они сели в машину Крега и тут же выехали на городское шоссе, представлявшее собой старую, хотя и покрытую асфальтом, дорогу. Крэг окрестил ее как-то слепой, ибо пролегала она большей частью через непроходимые леса. Спустя несколько минут психолог решил задать эми еще парочку вопросов относительно ее теории. «Ну, допустим, это призрак Майкла. Тогда где же он пропадал все эти 16 лет?» «Вот этого-то я и не могу тебе сказать, потому что сама ничего не смыслив в спиритизме». Они мчались сквозь тенистые рощи, тронутые осенним багрянцем, мимо древних крутых утесов, кое-где треснувших или расколовшихся от времени. Затем, оставив по деревянную дамбу, пронеслись по старому железному мосту. Эми жестом попросила Крэга сбавить скорость. «Мы когда-то жили неподалеку отсюда, вон на той горе. Там еще до сих пор стоит наш дом». «Хочешь посмотреть?» крек притормозил, не доезжая до перекрестка, где ушко, посыпанная гравием шоссе, пересекло проселочную дорогу. На обучине возвышались три столбика с почтовыми ящиками. Последний ящик основательно проржавел, однако Эмма и без труда прочитала фамилию «Янг». Солнце заливало землю своим сиянием, однако, несмотря на теплую красновато-оранжевую палитру листвы, раскинувшийся справа лес удручал. Он выглядел словно непроходимая стена, от которой так и веяло каким-то враждебным холодом. «Кто живет здесь, я не знаю», — объявил Крек. «Наверное, хозяева приезжают только на лето». А семья Крофутсов обитает в самом конце дороги. Ну, по крайней мере, они там были, когда я последний раз навещал эти места. А когда? Уже не помню. «Может, пару месяцев назад, а может и лет?» Крэк поднялся еще футом на пятьсот по дороге. Наконец они добрались до каменной площадки на вершине хребта. Обернувшись, Эмми едва разглядела внизу шоссе, а впереди в проеме между остроконечными хребтами, известным как «Седло Кларка», расстилалась долина Шейтс. «Какая красота!» «Как здесь здорово!» «Да, я тоже всегда так думал». На полпути Крэг остановился и, повернувшись, вопросительно посмотрел на эми «Ты идешь?» «Ну, хотя, конечно, не больно-то здесь и интересно». Эми завороженно уставилась на дом. Затем взглянула на Крэг и поняла, что все это время он пристально наблюдал за выражением ее лица. «Как видишь, дом сгорел», — констатировал он. «А что случилось?» «Из-за матери. Она и в трезвом-то состоянии не всегда нормально себя вела. Ну, а уж когда напивалась, от нее просто житья не было. А в доме у нас был камин. Его вполне хватало, чтобы согреваться холодными зимними вечерами. Но за огнем надо следить, ты же понимаешь. А мать имела привычку класть Слишком много дров, а потом сразу же засыпала на диване. В ту злополучную ночь несколько искр попало на ковер. К счастью, мать проснулась. Более того, успела еще и нас вытащить через черный ход. Дело было зимой, и снег с крыши в конце концов потушил пожар. Иначе даже этот каркас не уцелел бы. Эми осмотрела площадку. И заметила в углу целую кучу мусора. Какие-то бумажки, консервные банки. Похоже, здесь частенько устраивались пикники. А кто сейчас владеет этой территорией? Я... Я унаследовала ее в возрасте 21 года. Эмми подошла поближе к дому. Вот здесь и стоял этот самый Майкл, когда звонил вчера вечером твоей тетушке. Ради бога, Эми строго оборвал ее Крэг. Пошли отсюда. Я ляпнула, не подумав, извинилась она. Я знаю, что здесь ты провел не самые лучшие годы. Крэг посмотрел на нее, но взгляд его ничего не выражал. Нет, Эмми, ты не права. Мы с Майклом были счастливы. Я бы даже сказал, очень счастливы. Мы росли в естественных условиях, бегали по лесам, и нам было хорошо с матерью, словно она приходилась старшей сестрой. Теперь-то я знаю о ней гораздо больше, чем тогда, и, разумеется, понимаю ее вину. Она пила и не совсем верно воспринимала мужчин. Не больно-то разбиралась в них. Частенько она вообще забывала о нас. Но мы тогда не замечали этого. Даже теперь мне кажется, что она была тогда счастлива с нами. Хотя сегодня оцениваю прошлое по-другому. Наверное, твоя мать была очень милым человеком, несмотря на все свои недостатки. Да, теперь-то я знаю, что... На первой стадии развития маниакальной депрессии люди бывают просто очаровательными, пока не начинаются приступы. А мы с Майклом не часто наблюдали их. Мать была умной женщиной, и в такие периоды старалась уйти из дома. Возможно, она понимала, что в один из таких приступов может убить нас. И еще одна мудрая штука, на которую мать решилась. Когда болезнь начала прогрессировать, и постепенно у нее развился настоящий психоз, она сблизилась с тетей Элен. А что случилось с твоей матерью, Крэй? После того, как сгорел дом, Элен поняла, что мать представляет опасность и для нас обоих. Сначала она пыталась уговорить ее добровольно обратиться в психиатрическую лечебницу, но мать смертельно боялась подобных заведений. поэтому пришлось отправить ее в Кемптон принудительно. Она умерла буквально через несколько часов после того, как её доставили в больницу. Мать сразу же попыталась сбежать оттуда и погибла от кровоизлияния в мозг. Ей было всего 29. Это ужасно. Она относилась к тем самым обреченным людям, которые изредка и нам с тобой встречаются. Стоит только взглянуть на них, и ты нутром чуешь, что они умрут очень рано. Наверное, на Майкле лежал этот отпечаток. Но я сейчас плохо помню брата, и не могу сказать наверняка. Он был копия матери. Темноволосый. вечно запружиненный, полный энергии и легко поддающийся сменам настроения. Неожиданно Крэгра смеялся. «А интересно, какой вид у меня? не слабый вероятно, компотик из плодов со всего генеалогического древа. А мне очень нравится твой вид, и не разрушай мой идеал». Мы знаем друг друга уже полтора года. Теперь я уверена, что уже давно люблю тебя. Полгода назад я могла сказать то же самое и о тебе, а вот теперь я снова ни в чем не уверена. Никак не могу понять, что же произошло. Может, я одеваюсь как клуша? Или моя косметика не к черту? А может, у меня испортилась фигура? «Эми, я тебя очень люблю!» Через несколько минут они уже возвращались к машине. Всю обратную дорогу хорошее настроение не покидало ее. Эми уже забыла и о Майкле, и о звонках, и даже о разрушенном обгоревшем коттедже, когда вдруг Крэг неожиданно заговорил. «Скорее всего, он был здесь». на пикнике вместе с родителями, и услышал эту историю от них. Кто? Тот мальчик, который названивает Элен. А впрочем, это уже неважно ведь звонки прекратились. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Да, хорошо бы. Бедная Элен. Наверное, нелегко ей пришлось Надо ведь было воспитывать двух мальчиков. Ну, собственно, я-то не причинял ей особых хлопот. Но Майкл никак не мог примириться с тем, что она взяла нас к себе. По-моему, он решил, что именно она виновата в смерти матери. А я так и не сумел переубедить его. Он то и дело удирал из дома. Но я всегда отправлялся искать его и вовремя находил. Ну, конечно, он сопротивлялся, доходила даже до драк. И хотя я был всего на полтора года старше, физически я его значительно превосходил, и каждый раз благополучно конвоировал Майкла домой. Но вот как-то ночью, месяцев через десять после смерти матери, он снова сбежал и попал в сильную пургу. Я не смог найти его. Его обнаружили только летом. в лощине, милях в пяти отсюда. Остался один скелет на дне ручья. Вот так. А осенью я пошел в школу и приезжал сюда только на летние рождественские каникулы. Может, это и к лучшему, а то я бы затасковал по Майклу. Но ты сделал все возможное, чтобы помочь ему. Ты так считаешь? Я ведь тоже был мальчиком и не понимал, как нужно вести себя, когда у него начинались приступы депрессии. Мы хорошо уживались с ним, дружили, как братья, но в такие минуты Майкл словно отключался. Он просто вычеркивал меня из своей жизни. А ты знаешь, а с тобой тоже такое случается иногда. Что именно? Вычеркивать людей из своей жизни. Когда ты забываешь о моем существовании, я тоже не знаю, что делать, и прихожу в отчаяние. Прости, эми Сегодня все будет по-другому. Из канавы выскочил белый щенок с коричневыми пятнами, и Элен резко крутанула роль чтобы не задавить песика. Машину понесло на встречную полосу, и лишь на противоположной обочине ей удалось справиться со своим фургончиком. Эльза вскрикнула, слегка ударившись о приборную доску. «Бог мой! Эльза! Ты не ушиблась?» «Нет-нет, все в порядке». «Ой, да ты вся побелела, как полотно! Он же был далеко!» «Это ужасно! Но я сейчас просто сплошной комок нервов. Ты плохо спала? Точнее, вообще не спала. В нашем возрасте бессонница — непростительная роскошь. Это сказывается на внешности, — решительно заявила Эльза. Элен улыбнулась. Эльза стукнула уже 63. Не волнуйся так. Давай-таки оставим всех психов и придурков Крэгу. Он по этой части дока. Крэг, ведь уверял тебя, что мальчик больше не будет звонить. Ну, пока он и не звонит, но в дальнейшем... Если ты так беспокоишься, то бери Пегги и приходите сегодня ночевать к нам. Меня беспокоит то, что... Пробормотала Эллен и притормозила. Так что же, Эльза... «Понимаешь, первое, о чем спросила сегодня Пэг, так это, звонил ли Майкл опять?» Они вышли из машины, и Элен, открыв задний борт, попыталась извлечь оттуда два старинных стула, которые ей удалось приобрести в Глэйдинсе. И еще она попросила меня показать фотографию Майкла. «А у тебя есть?» — удивилась Элен. «Я и сама не помнила». Только я подумала, что если ей показать снимок, может быть, она успокоится и быстрее обо всем позабудет. Поэтому перерыла все старые альбомы и, наконец, нашла снимок. Майкл там в четвертом классе. Ну, она осталась довольна. Эльза, она лишь взглянула на фотографию и заявила буквально следующее. «Все правильно, я его видела». Это вполне естественно. У девочки отличное воображение. Не думаю, что это воображение. Пегги говорила вполне уверенно. И кроме того, упомянула, что этот мальчик не из их школы. Понимаешь, этот мальчик, Майкл, не ходит в школу Шейд. А где она его видела? На школьной спортивной площадке. Помнишь, на прошлой неделе она оставалась после уроков на репетиции? Ну, они готовились к празднику города. Собираясь забрать Пегги, я еще опоздала к ней на целый час. Так вот, она оставалась на этой площадке совершенно одна до самой темноты. Я хочу сказать, что кроме нее и этого мальчика больше никого там не было. Пегги уверяла, что он подошел сзади и стоял буквально в нескольких шагах от нее. А когда она повернулась, мальчик бросился бежать в сторону леса. Эльза попыталась улыбнуться. «Наверное, он из Гринлифа», — предположила Элен. «Но видишь ли, в такое позднее время у них бывает проверка по комнатам, и все мальчики обязаны находиться на своих местах». «Эльза, ты хорошо помнишь Майкла?» «Да, очень хорошо. И я также ясно помню его похороны». «Нет, нет, не надо», — запротестовала Элен. «Я сама все занесу в дом, не волнуйся. Энди, небось, голову ломает, куда же ты запропастилась. Спасибо, что составила мне компанию». «Да что ты? Мне очень понравилось». — возразила Эльза. — Будь так добра. Сделай мне небольшое одолжение. Выкинь из головы всех этих призраков и прочую чертовщину. А я и не думала о них. Но вот в последнее время что-то уж больно много совпадений. — Ну, теперь иди. А то Энди начнет обрывать телефон и задаст мне порядочную взбучку. «Он, наверное, не заметил моего отсутствия», — отмахнулась Эльза. «У него по горло работы. Надо красить сарай, а тут еще эти пчелы. Его на обед-то можно теперь только пушечным выстрелом зазвать». «Ну, спокойной ночи, Элен. Позвони мне сегодня, если что не так». Элен проводила Эльзу до машины, а потом, прихватив один стул, направилась к крыльцу, где ее уже поджидала разъяренная Бренда. «Ужин давно готов, а я никак не могу дозваться эту хулиганку Пегги. Она мне даже не отвечает». «А где она, Бренда?» «Смылась в свою халупу на дереве и молчит, как рыба». «Ну, я ее сейчас приведу. Подавай на стол». Элен оставила стулу у крыльца, принесла туда же второй, Потом заперла машину и, обогнув дом, направилась в сад. Темнело. Идти приходилось медленно. «Пэк!» — позвала Элен, подойдя к старому ореховому дереву, где девочка соорудила себе из досок маленький домик, наподобие собачьей конуры. Но ответа не последовало. Элен решила, что дочка, возможно, заигралась где-нибудь в другом месте. И тут она услышала плачь. Глава 4 Ферма Бриттанов расположенная в милях четырех от города на восточном склоне Бло-Айноб славилась на всю округу Когда-то Энди Бриттон был здесь единственным врачом Ближайший госпиталь находился в сорока милях отсюда Теперь же и в самом городке построили собственную больницу на 30 кольц. Энди же, основавший эту больницу, являлся сюда лишь один раз в неделю на осмотр пациентов. Таким образом, у доктора оставалось уйма свободного времени, и он посвящал его либо охоте и рыбалке, либо с головой уходил в свое любимое занятие – пчеловодство. До этой цели на территории фермы были оборудованы четыре здоровенных амбара, где и содержались в зимнее время пчелы. С утра до вечера доктор разгружал сегодня сено вместе с Гарри Рэндлом, единственным работником на ферме. Для доктора Рэндл был тягловой лошадкой. Молодой человек числился у Бриттона вот уже почти год. если не считать их самого толкового помощника Сэма Клейпула, являлся наиболее способным и старательным работником. Кроме того, этот юноша запросто мог найти подход к самой бодливой корове, а уж такая способность, безусловно, относилась к врожденным талантам. И, в конце концов, доктор Бриттон решил, что помощь Рэндла будет необходимой. неплохим подспорьем сэм. Однако, а в глубине души он все-таки колебался и не спешил предлагать Гарри постоянное место на ферме, ибо не раз слышал о нем весьма нелестные отзывы. «Шесть ульев уже подготовлены для зимовки», сообщил доктор, когда они перетаскивали сено в амбар. Рабочие пчелы в основном уснули, а трутни уже давно выгнали, Несколько недель назад. «Похоже, их тут немало», — засомневался Рэндл, не решаясь выйти в амбар. Как раз в этот момент мимо его носа пролетела пчела. «Это разведчики из тех ульев, которые постоянно кормятся и будут подкармливаться в течение всей зимы. Но они тебя не тронут, к тому же не так уж их много». Они уложили сено и остановились немного передохнуть. «Боже, да тут все кишмя кишито ими», — заметил Рэндул, но сказал это так спокойно, будто пчелы на самом деле нисколько не волновали его. «Откуда вам известно, что они не собираются сбиться в рой и напасть на нас?» Доктор Бриттон засмеялся. «Если мы их не будем обижать, ничего страшного произойти не может». Но вот если, например, мы отнимем у них кормушки, у каждой пчелы есть внутри свои собственные биологические часы, которые точно указывают, когда наступает время кормления. До еды еще несколько часов, и я наполню их кормушки. А пока надо будет обкурить ульи, чтобы все рабочие пчелы вылетели оттуда. Ты когда-нибудь работал на пасеке, Гарри? Да, несколько лет назад. А где? По-моему, ты мне никогда не рассказывал, откуда родом. В самом деле, никогда, отозвался Рэндалл. не глядя на доктора. Бриттон дружелюбно разглядывал его и ждал, когда тот заговорил. Гарри снял свою бейсбольную кепку цвета хаки и почесал в затылке. У него была чудесная, густая, темная шевелюра. Гарри улыбнулся, осознавая, что доктору и в самом деле интересно узнать о нем кое-что. «О, где я только не жил! И везде мне нравилось!» Но ведь должен у тебя быть родной город либо деревня. Разумеется, где-нибудь я наверняка родился. Он повернулся к доктору и уставился на него, не переставая улыбаться. Однако улыбка эта скорее напоминала маску. Но я не знаю, где именно. Я родился, потом меня бросили, потом кто-то меня воспитывал. «Ну, так ведь часто бывает. Вот и начал я шляться с места на место. Надоест одно, сразу еду дальше». «Наверное, тебе нравится у нас, ведь ты почти год у меня работаешь, правда?» «Точно», — подтвердил Гарри, едва сдерживая зевоту и давая этим понять, что любопытство доктора пришлось ему не очень-то по вкусу. А «Здесь нормально». «Может, закончим лучше с сеном?» Они не спеша покинули амбар. «Могу тебя заверить», — снова начал доктор, «что я очень доволен твоей работой на ферме». «Я говорил недавно с Сэмом, ему нужен помощник и лучшего кандидата, чем ты, он мне не смог назвать». «Вот как?» — буркнул Гарри и замолчал. Он не произнес больше ни слова. Потом молодой человек внезапно остановился, стер со щеки пыль и медленно произнес, внимательно глядя на доктора. «Меня это не интересует». «Может быть, ты мне объяснишь, почему?» «Я как раз через месяц-другой собирался сматываться отсюда», — неохотно заговорил Гарри. «Когда точно, еще не знаю». «Понимаю. А я думал, что ты испугался взять на себя такую большую ответственность. Послушай, Гарри, тебе ведь уже 26 лет. Ты не можешь бродить с места на место всю жизнь. Ну, конечно, у меня не самая роскошная ферма в округе, но работая здесь...» Ты сможешь копить неплохие деньжата. Я ведь знаю, что ты не лентяй. И мне бы очень хотелось, чтобы ты занялся более интересными вещами, чем быть тут на побегушках, как до сих пор. Гарри перестал улыбаться и помрачнел. А почему это вас беспокоит? Ну, потому что так будет лучше для тебя. Ты совсем не глупый парень, и у тебя всё должно получиться. А когда-нибудь ты даже сможешь построить свою собственную ферму. Ну уж нет. Спасибо. Ты уверен, что правильно поступаешь, Гарри? Я не хочу быть привязанным к одному месту. Нет уж. Спасибо. Ну хорошо. Но раз мы уж с тобой так разоткровенничались, то позволь мне дать тебе совет. «Пожалуйста!» — согласился Гарри вовсе не потому, что обожал выслушивать советы, а просто ради приличия. А он был крайне напряжен. «Ты ведь недавно отсидел срок в тюрьме, верно?» Гарри на секунду застыл на месте. «Я думаю, вам это известно не хуже меня», — с какой-то наигранной легкостью отозвался он. «Да, три года. Я угнал машину». Бриттону даже показалось, что Рэндалл произнес это с некоторой гордостью, словно совершил подвиг. «Ой, ты только глянь, какой туман поднимается!» — воскликнул Бриттон, желая закончить разговор. Доктор посмотрел в сторону своего дома, который находился всего в футах в пятидесяти от амбара, и увидел, что тот весь окутан дымкой. Как только Гарри ушел, доктор сразу же направился к комбару и, войдя внутрь, плотно прикрыл за собой стальную дверь. Все здесь было залито ослепительным электрическим сиянием. Лампы располагались в потолке таким образом, чтобы освещалось все помещение, и горели они все 24 часа в сутки. Бриттон Медленно двинулся вперед, с удовольствием осматривая улей, которые были выкрашены в цвета, без труда различаемые пчелами — синий, желтый, черный и белый. На столах стояли разноцветные кормушки. Несколько насекомых разведчиков кружили над пустыми кормушками. Бриттон улыбнулся. Одна из пчел вдруг взлетела и устремилась к ульям. Доктор проследил за ней взглядом, а когда снова повернулся к столам, ощутил внезапно какую-то перемену. И тут же понял, в амбаре резко потянуло холодом. Бритон огляделся по сторонам и заметил, что вторая дверь в задней стене приоткрыта. Похоже, оттуда и сквозило. Доктор нахмурился. Дверь всегда запиралась на замок. причем изнутри, а сам он крайне редко пользовался ею. Бриттон торопливо подошел к двери, распахнул ее и выглянул наружу. За амбаром начинался спуск длиной футов 30. Далее извивалась тропинка, которая вела на гору Блу-Ай. Но сейчас в тумане увидеть дорогу не было никакой возможности. близости располагалась оранжерея. Кроме того, здесь находился еще один недостроенный, но весьма любопытный отсек, представляющий собой стеклянную клетку размерами примерно 10 на 12 футов. Передняя стенка этого сооружения была оборудована скользящими рамами. Именно отсюда наблюдал доктор в свой мощный цейсовский бинокль, в момент роения в этой клетке бриттон разместил и рабочий стол и многочисленные ящички и только-только приобретенный новенький улей. В тот момент когда доктор запирал деревянную дверь зазвонил телефон Бриттон поднял трубку энди я только что вернулась так что ужин будет готов не раньше половины седьмого. Вот и хорошо. Я тут как раз успею пометить парочку пчел. Ну, как себя чувствует Элен? Все еще не может прийти в себя. Вот это плохо. Звонки продолжаются? Нет, будем надеяться, что они действительно прекратили. Тогда, я думаю, через пару дней она отойдет. Это было бы здорово. Перезвони мне, когда все приготовишь. Поговорил с Эльзой. Доктор уселся за стол и принялся за работу. Он достал с полки, уставленное множеством различных баночек и пузырьков, одну бутылочку янтарного цвета, на которой был надет пульверизатор и наклеена этикетка с надписью «Хлороформ». Потом выложил на стол несколько баночек с красками и тоненькие кисточки. Пометить насекомых – дело простое, но довольно кропотливое. А нужны эти метки для того, чтобы и следить за отдельными пчелами. Сначала пчелиную колонию необходимо усыпить, затем, не торопясь, выбрать подходящих особей. С помощью элементарного цветового кода, где красный означал единицу, желтый, двойку и так далее, доктор мог пометить до 600 пчел, используя при этом всего пять основных цветов и нанося несмываемую краску на брюшко каждой пчелы. Доктор нацепил на лицо марлевую повязку, прикрывавшую нос и рот Осторожно сдвинул крышку улья Одной рукой взял лупу, а другой бутылочку с хлороформом И не спеша начал опрыскивать внутреннюю часть улья Бриттон не заметил, как вылетела первая пчела Тут же, ужалившая его Но даже теперь доктор не встревожился Такое встречалось и раньше. На некоторых пчел не сразу действовал хлороформ, и, вылетая, насекомые инстинктивно устремлялись к свету. Кроме того, ужаленное место не болело, словно это был просто укол булавкой. Не доверяя повязке, доктор задержал дыхание и отступил назад, чтобы выждать несколько секунд, пока хлороформ заполнит соты. а затем приоткрыл верхнюю заслонку. Целый сгусток черных пчел тут же поднялся из образовавшейся щели и молниеносно облепил незащищенную руку Бриттона. Десятки жал вонзились в кожу. Доктор отдернул руку. Весь улей, перевернувшись, рухнул на пол. Крышка отвалилась, и внутренняя часть улья моментально обнажилась. В ужасе Бриттон начал стряхивать пчел с руки, давя и размазывая десятки жужжащих телец. Но из упавшего улья в воздух поднимались тучи насекомых. Доктор отупевшим взглядом уставился сначала на пчел, а потом на бутылочку с хлороформом, которую до сих пор удерживал в руке. Затем скинул марлевую повязку и понюхал пузырек. И тут вместо хлороформа В нос ему ударил совершенно иной запах – сладковатый аромат спелых бананов. Вскрикнул от испуга, доктор повернулся и бросился к двери. Но запах бананов уже пропитал его одежду, и пчелы плотной массой со всех сторон облепили Бриттона. Когда доктор подбежал к двери, он уже не помнил себя от боли. Бриттону казалось, что его жгут раскаленными паяльниками. И тут они добрались до глаз. Доктор Бриттон издал душераздирающий вопль и упал на деревянный пол. Он слишком хорошо разбирался в пчеловодстве, чтобы оценить ситуацию. Бриттон понял, что сейчас умрет. Однако ужас и инстинкт самосохранения заставляли его сопротивляться – Он катался по полу, давил пчел, но их, похоже, даже не убавлялось. Каждый раз, когда ему удавалось подняться, они снова и снова валили его с ног. Бриттон разъярил их этим банановым запахом, и теперь пчелы обезумели. Они ослепили и оглушили своего хозяина, забив его нос и рот и покрыв его тело страшной коркой. Казалось, что вся его одежда Внезапно ожила и зашевелилась. Бриттон снова упал и через несколько секунд замер. Эльза собралась было разогревать отбивные, как вдруг в кухне зазвонил телефон. Она вытерла руки о фартуке и сняла трубку. «Эльза, это Элен». Я не знаю, надо ли было звонить, но Пэг до того расстроена. «Что с Пэгги?» — перебила Эльза. «Нет-нет, с ней-то все в порядке, но...» Эльза, мне опять звонили. Снова этот Майкл. Как раз в то время, когда мы с тобой возвращались из Гледдена. Не знаю, где в эту минуту находилась Брэнда. Наверное, в подвале, потому что к телефону подошла Пэгг. «Она разговаривала с ним?» «Что-то у тебя голос?» «Да, она с ним говорила, Эльза». «А где Энди?» «Возится со своими пчелами. А что такое?» Майкл сказал Пегги, что в Шейдз с одним нашим другом случится беда. «Что-что?» — заволновалась Эльза. Тут же забыл про отбивные. «Вот поэтому я и хочу знать, где Энди». Майкл сказал, что... Он сказал, что Энди... Но Элен не успела закончить фразу. Эльза выронила трубку и бросилась к окну. Сквозь густой туман она едва различала огни в окнах пчелиного амбара. трудом проглядывали и контуры самого строения. Несколько секунд стояла Эльза, как громом пораженная, всматриваясь в туман, а потом вернулась к телефону. «Я тебе скоро перезвоню!» Резко бросила она Элен в трубку. «Что-нибудь не так?» Эльза не ответила и, нажав на рычаг, сразу же набрала три цифры. Телефонный номер пасеки. Вцепившись в трубку, Эльза стояла, не шелохнувшись целую минуту. Так и не дождавшись ответа, она швырнула трубку на рычаг и бросилась к задней двери, споткнувшись по дороге о ножку стула. «Энди!» — в страхе закричала она. До амбара была рукой подать. Но дорога шла под уклон, а Эльза вдобавок не разбирала пути в тумане и двигалась на Абум. Эльзе было необходимо сию же минуту увидеть мужа. Если с ним все в порядке... Что же, она согласна выглядеть полной дурой, лишь бы все было в порядке. «Энди!» — еще раз позвала она. Эльза попыталась отворить стальную дверь, но та никак не открывалась. Она пнула дверь ногой. Наконец дверь подалась, и Эльза шагнула внутрь анбара. В ослепительном сиянии перед ней предстал кошмар. Смерть в облике роящихся и обезумевших пчел. У двери на стене висела сетка пасечника. защитные перчатки, комбинезоны с плотной джинсовой ткани и красный цилиндр, по виду напоминающий огнетушитель, в котором находился инсектицид. Пустя мгновение, показаввшиеся эльзы вечностью, женщина нащупала рукой сетку, накинула комбинезон и открыла клапан баллона с инсектицидом. В эту минуту. Эльзе казалось, что сердце ее не выдержит подобного испытания. «Сейчас я умру», — пронеслось в ее голове. И неожиданно для самой себя Эльза начала молить Бога о смерти, потому что Энди не двигался. Отравленные пчелы все еще пытались ужалить ее, падали на пол и уже не взлетали. Самые стойкие — Доползали до ее сапог, она медленно продвигалась в вглубь амбара. Пчелы градом сыпались на сетку и соскальзывали с комбинезона. «Он сильный!» — мелькнула вдруг мысль. «Он выживет!» Но увидев его лицо, Эльза поняла, что надежда оказалась тщетной. «Помогите!» — воскликнула Эльза. Но про себя и ибосил произнести это вслух, у нее не осталось. Помогите мне. И тут она увидела его. Туман вдруг рассеялся. Мальчик стоял молча. Юное, круглое личико ничего не выражало. а печальные темные глаза вопросительно уставились на Эльзу. Вид у него был настолько жалкий и потерянный, словно его одного бросили в этом тумане. А ведь именно так он всегда и смотрел на Эльзу. «Майкл!» В ужасе выдохнула она и без чувств свалилась подле мужа. Глава пятая Доримус Брайтлоу заглянул на почту и отправил несколько писем. Одно из них адресовалось сестре Доримуса, живущей в Бервине, неподалеку от Чикаго. Он писал ей каждую неделю, а раз в год обязательно навещал. Другое письмо предназначалось для Владислава Арщенко, который жил под Москвой. Доромус понятия не имел, в каком уголке карты затерян этот городок, где проживал его приятель. Но желание навестить его до сих пор не испытывал. Подойдя к своему почтовому ящику, Доромус выгреб оттуда почту. Ясно просмотрел письма и половину из них, даже не вскрывая, тут же выбросил. «Так можно и упустить свой шанс», — резюмировал кто-то сзади. Дорамус оглянулся. «Видишь ли, Хэп, это просто необходимо. Я и без того, наверное, один из счастливейших людей на белом свете. Деньги так и сыплются ко мне. Если я играю в лотерею, то обязательно выигрывай. Боюсь, что если начну участвовать во всех розыгрышах сразу...» то государственному казначейству придется открывать филиал прямо у меня на дому. Хэп Ошбрук прислонился к почтовым ящикам, просунув толстые пальцы под широкий кожаный ремень. Именно благодаря портупеи, да еще лихо заломленным широким полям своей шляпы, Ошбрук как две капли воды смахивал на шерифа из одного популярного телесериала. Этот видавший виды телевизионный шериф Был невероятный падок на всякого рода подкупы и взятки. Однако на самом деле Уошбрук был честный малый, да к тому же и не глупым. Вокруг ежегодно наезжало не менее четверти миллиона отдыхающих, и большинство из них составляли охотники. При этом частенько выходило так, что целились они почему-то не в дичь, а друг в друга. И далеко не всегда подобный выстрел оказывался непредвиденным. За 20 лет у Хэпа выработалось безошибочное чутье, и он с первого взгляда мог понять несчастный случай это или преднамеренное убийство. А кроме того, Хэп являлся докой по части огнестрельного оружия и не хуже любого эксперта разбирался в ранениях. «Да», — задумчиво протянул Хэб. «Если бы мне повезло, я бы выиграл Кадиллак, набитый деньгами, то я бы сразу перегнал его в Мексику, в Акапулько. Я уже целую неделю мечтаю о Мексике. Ко, ровным счетом ничего. А у меня это золотая мечта детства. Ну, разумеется, эти детские грезы овладевают моим... разгоряченным воображением именно в тот момент, когда охотничий сезон уже на носу. Впрочем, я, пожалуй, согласен жить в любом другом месте, хоть у черта на куличках, но только не в округе Шейц во время охотничьего сезона. А как насчет чашечки кофе? Доромус согласился. Они неторопливо вышли на улицу и направились в самый центр городка, мимо небольшого местного театра и антикварного магазина Уэлдона. «Вот уже недели две я что-то не изволю лицезреть тебя в городе», проронил друг Хэп. «А ведь я тешил себя мыслью о том, что у вашего величества есть задумки остаться навсегда в этом райском уголке». «Хэп, я ведь обитаю в здешних местах вот уже два года и считаю, что по праву являюсь... жителям округа Шейбс. Кроме того, я очень рассчитывал на то, что ты, наконец, решишься открыть здесь частное сыскное агентство. Доримус улыбнулся, но так ничего и не ответил. Причем агентство самое процветающее на всем Среднем Западе, не унимался Хэб. Но я и сам не прочь открыть такое дельце. Хэб. А вот тебя заставили бы носить на работу галстук. И к тому же все это жуткая тягомотина. Ну, примерно то же самое, что торговать обувью. А сегодня утром я и обувью торговать был бы рад, радешенек. Дормус взглянул в усталые, покрасневшие глаза шерифа и встревожился. Что-то серьезное, Хэп? «Вчера вечером умер Энди Бриттон. Ты его знал?» «Доктор? Он меня зимой лечил. А что стряслось?» «Его пчелы зажалили насмерть». «Бедоносные пчелы?» Хеп бросил сердитый взгляд на Доремуса. «А я-то и не знал, что бывают другие». Ну, в общем там этих тварей собралось не меньше полумиллиона, и они все разом набросились на Бриттона. Ни с того, ни с сего? Ну, наверное, он не слишком осторожно с ними обращался. Подошла официантка, поставила перед ними кофе. Долорес, принеси ко мне еще булочку с вареньем, попросил Хэп. А давно он разводил пчел? — поинтересовался Доромус. Эльза говорила, что, насколько помнит свою семейную жизнь, пчелы у них водились всегда, а женаты они уже 38 лет. Именно она нашла его в амбаре и сразу же потеряла сознание. Ну, в общем, у нее случился сердечный приступ. Ночью и стало хуже. Но я уверен, что Эльза выкарабкается. Эти немки, такие живучие. Он мрачно уставился на дымящийся кофе. Сама по себе смерть — это уже несчастье. Но тут дело гораздо серьезнее. Если интересно, я расскажу. Конечно, хэ. Торопливо и несколько запутанно шериф поведал Доремусу о телефонных звонках некоего мальчика, называющего себя Майклом. Потом вкратце изложил историю семьи Янглс, а в заключении заявлением, будто бы Эльза видела возле злосчастного амбара Майкла собственной персоной. Когда он закончил, Доремус достал из кармана крохотную сигару, а раскурил ее только после этого заговорил. «И ты веришь, что именно пчелиный яд явился причиной смерти Бриттона?» «Ой, ну ты бы видел его тело!» Уж я точно удивился бы, узнав, что это не так Ну, конечно, на всякий случай тело будет сегодня же отправлено на вскрытие Еще кофе? Нет, Хэп, спасибо А тот мальчик, которого видела миссис Бриттон Он не мог оказаться их соседом? Нет Она уверяет, что видела его впервые Ну, в том смысле, что он не живет здесь «Более того, Эльза абсолютно уверена, что это был именно Майкл Янг». «Да». «А что с тем мальчуганом, который предсказал несчастье и разговаривал с дочерью Элен Коннелли?» «Это еще не выяснено до конца», — признался Хэб. «С утра пораньше я отправился к Элен, чтобы поговорить с Пегги и выяснить, что она помнит об этом звонке». Но девочка находилась в страшной депрессии. Она переживала гибель доктора и отказывалась с кем-либо общаться. Пегги не знала своего настоящего отца, и доктор в какой-то мере заменил его девочке. Миссис Коннелли вдова? Ее муж Эд Коннелли был моим закадычным другом. Он работал егерями и погиб много лет назад во время очередного весеннего наводнения. Вот о чем я подумал, Доремус. Мне очень важно узнать подробности того телефонного разговора между Пегги и неизвестным мальчиком. Ты ведь так легко находишь с детьми общий язык. Я так не умею. Вот если бы ты... Хэп. Но ты же знаешь, я больше не служу в полиции. Да-да, я понимаю, но разве это похоже на ежедневную полицейскую рутину? Ну, даже и не знаю. Ну, конечно, буду рад помочь тебе, Хэт. Но эта маленькая девочка точно также может не захотеть разговаривать со мной. К дому Коннелли они поехали в машине Хэтта. Они воспользовались не полицейским, а его личным автомобилем. На пороге дома их встретили Крэг и Эмми. «Доремус работал раньше в чикагской полиции», — сообщил Хэб после того, как представил всех друг другу. Крэг внимательным взглядом окинул Доремуса. Казалось, он заинтересовался бывшим полицейским. «В самом деле?» — изумился он. «А в каком отделе?» «Я работал следователем». «В отделе расследования убийств», уточнил Хэг. Крэг улыбнулся. А это, со всей очевидностью, означало, что к последней фразе он отнесся с должным трепетом. «Мы с Дорэмусом зашли сегодня выпить по чашечке кофе, и я рассказал ему о смерти Энди Бриттона». Вы считаете, что это был несчастный случай, шериф, вгляянилась в разговор Эми. А мне больше ничего не остается, Эми, пока, возможно, не раскроются иные обстоятельства дела. Наверное, вам необходимо будет выяснить, кого же вчера видела Эльза. Да, мальчик здорово будоражит мое воображение. Однако сейчас самое главное — телефонные звонки. Поэтому-то я и попросил Дорэмуса разговорить Пегги. «О, это вряд ли удастся», — засомневался Крэг. Все утро напролет я понапрасну пытался успокоить ее и уговорить выбраться из этого домика на дереве. «Домик на дереве? А где это?» — повторил Дорэмус. «На заднем дворе». Там рядом с гаражом растет огромное дерево. Я вам покажу. Не надо. Я найду его сам. Доромус сунул руки в карманы своей штормовки и неспеша направился к выходу. Эмми взглянула на Крэга, но тот лишь усмехнулся. Похоже, он чувствует себя как дома, заявил он, когда Доромус скрылся из виду. Я и раньше видела его в городе. задумчиво произнесла Эми. «Значит, когда-то он работал следователем». кожа до кости! но ну, вообще ужасно милый! Интересно, Элен, успеем застать его здесь?» Доремус приблизился к дереву и, вглядываясь в густую крону, медленно обошел вокруг мощного ствола. «Эй!» — позвал друг Доремус – задумчиво изучая лестницу, приставленную к дереву. Наконец он решился и начал карабкаться вверх, отчего ступеньки под ним жалобно заскрепели. Лаз в домик был крохотный, рассчитанный на ребенка, и Доремус едва ли просунул бы туда даже плечо. Он заглянул внутрь и увидел Пегги. Девочка забилась в дальний угол домика и, как затравленный зверек, уставилась на незваного гостя. Доремус Тут же прикинулся, что его интересует не Пегги, а ее необычное восхитительное сооружение. «Потрясающе!» — заявил он. «Чуть тесноват, правда. Если бы я строил на деревьях дома, я бы поднимал крышу немного повыше и вообще сделал бы домик попросторнее, чтобы хватило места и для моей собаки. Она все время торчит на деревьях, вот я и подумал». Хорошо бы у нее была крыша над головой. Как ты считаешь?» Помолчав, Пегги равнодушно возразила. «Собаки не умеют лазать по деревьям». «Большинство собак действительно не умеют лазать по деревьям, но к моей это не относится». Пегги задумалась, почему в ее домике нет такой собаки. Однако объяснение этому прискорбному факту было моментально найдено. Мою собаку задавила машина. — Ай, как жаль! Девочка взглянула из маленького окошка, которое находилось возле нее. «Ну, — Правда, это была ужасно непослушная собака, — сообщила она. — И еще она кусалась. — Ну, собаки не всегда кусают по собственному желанию. Им частенько приходится это делать. — Все равно она кусалась. «А ваша собака кусается?» «Нет, она уже очень старая». «А у меня есть старый кот». «А вот у меня никогда кота не было». «И он тоже непослушный. Он царапается». «Ну, коты тоже не всегда царапаются по своему желанию», заметил Дор ему. «Так же, как и пчелы не всегда хотят ужалить». «Нет, всегда». Воскликнула Пегги, и по щекам ее заструились ручейки слез. «Ненавижу пчел!» Иногда Пегги, это правда случается резко пчелы сильно жалят людей на пасеке, и люди даже умирают. И никто не знает, почему это происходит. Пегги не переставала всхлипывать «Это Майкл их заставил!» «А он тебе говорил?» что заставит их Пегги. Он говорил, что доктора Бриттона будут жалить пчелы. Он сказал, что произойдет несчастье. И еще он сказал, что оно произойдет с Энди. Это он во всем виноват. Он все подстроил. Я ненавижу Майкла. А ты его хорошо знаешь? Осторожно закинул удочку Доромус. Нет. Нет. А вот я знаю одного мальчика по имени Майкл. Это Майкл Ландерс, кузен Арона. А ты с ним дружишь? Да, ему 12 лет. Правильно. Но ведь ты не с ним разговаривала вчера? Нет, вчера был Майкл янг Это он тебе так сказал? Он сказал, что его зовут Майкл. И еще он сказал, что уже разговаривал с мамой. Я знала, кто это. «Но раньше ты с ним не разговаривала?» «Нет, но я его однажды видела на школьной площадке. Но Майкл сразу же убежал. И даже не поговорил с тобой?» — удивился Доремус. «Нет. Мне бы очень хотелось его увидеть», — задумчиво произнес Доремус. «Ты ему это передашь, когда снова будешь с ним разговаривать?» «Я не хочу! Я вообще не хочу с ним больше разговаривать!» — отвечала Пегги и замотала головой. — Ну, он всего лишь маленький мальчик, Пегги, и он никому не может сделать ничего плохого. Может быть, он вовсе и не хотел тебя пугать? Ему плохо, потому что он один-одинешенец на всем белом свете. Совсем, — Совсем-совсем один? — Ну да, кто бы он ни был, мне кажется, что он очень одинок, «Вы думаете, он мертвый?» «Нет, Пэгги, я так не думаю». «Мама показывала мне его фотографию?» Вспомнила вдруг Пэгги, но Дормус чувствовала, что ей уже надоело говорить про Майкла. Девочка перестала плакать, и слезы в детских глазенках успели подсохнуть. «А вы будете строить домик на дереве?» спросила она. «Да». Я серьезно раздумываю над этим. А где вы живёте? Озеро Гармония. Слыхала про такое? Поги кивнула. Эми и Крэг водили меня туда летом купаться. Но ну, значит, ты видела и мой дом. А меня зовут Доремус. До-ре-мус. до ре повторила Пеги, тщательно выговаривая каждый слог. А как ты думаешь, «Твоя мама даст мне попить, если я ее попрошу?» «Ну, конечно. Только ее сейчас, наверное, нет. Она ушла к... Ну и ладно. Тогда я сам найду стакан, если ты, конечно, поможешь мне». «Я вам помогу», — тут же согласилась Прэгги. Она встала и поспешно еркнула в лаз. «Осторожней, когда будете спускаться», — предупредила девочка. «Я один раз упала отсюда». И мама целую неделю не пускала меня на дерево. Очутившись на земле, они сразу же направились к заднему крыльцу. — А вот и мама! — радостно воскликнула Пегги и бросилась вперед к навстречу Элен. — Привет, воробушек! — Элен нагнулась и поцеловала девочку. А потом, взглянув на Доремуса, приветливо улыбнулась. следователь заметил, что издали эта женщина выглядела несколько моложе. А взглянув на стройные ноги, Эллен, легко было предположить, что в молодости эта женщина, несомненно, слыла красавицей. «Он хочет попить», — объявила Пегги. «Доброе утро, миссис Коннелли. Меня зовут Доремус Брайтлоу». «Рада познакомиться, мистер Брайтлоу. Не хотите ли пройти в дом?» Мы обычно собираемся на кухне. После того, как Пегги выпила стакан молока, мать увела ее наверх, чтобы девочка приняла в ванну. А возвратившись, Эллен обнаружила, что Доремус оживленно беседует с Крэгом, обсуждая телефонные звонки Майкла. Миссис Бриттон уверяет, будто видела мальчика, очень похожего на Майкла Янга, каким она его помнит, объявил Доремус. И Пегги... Встречала неизвестного мальчугана которого считает Майклом. Ну, конечно, это, возможно, никак не связано с таинственными звонками. Более того, даже смерть доктора Бриттона может оказаться случайной. «Как вы можете говорить такое?» — неожиданно вскинулась Эмми. «Ведь вчера этот телефонный хулиган сообщил, что Энди должен умереть. И буквально через час его нашли в амбаре. «Ну, пока что, — вступил в разговор Хэт, — у нас имеются лишь показания Эльзы, будто какой-то мальчик действительно появился перед ней. А ведь в этот момент Эльза находилась в тяжелом состоянии, на грани обморока. Ну, как же можно верить в то, что ей, возможно, померещилось? Вполне вероятно, это мог оказаться какой-нибудь подросток, которому вдруг сберело в голову срезать путь к дому, вот он и поплелся на ферму». «А я верю Эльзе», — уже спокойно заявила эми «Не исключено, что это было привидение. Но именно Майкла, а не какого-нибудь постороннего человека». Крэг уныло покачал головой. «Ну вот, опять привидение». Элен протянула Доремусу небольшую фотографию. «Мистер Бартлоу...» — А вам, наверное, будет интересно взглянуть на этот снимок. Это школьная фотография Майкла Янга. Ее сделали за пару месяцев до его гибели. Доромус, внимательно рассмотрев снимок, передал его Хэпу. Крэг внезапно помрачнел, а Эми, бросив на него виноватый взгляд, неуверенно улыбнулась. Она не могла простить себе, что завела этот глупый разговор о привидениях. «Он мне чем-то напоминает среднего сына Бойеров», — пробормотал Хэп. «Только этот еще более тщедушный». «Видите ли, в этом возрасте мальчики часто похожи друг на друга», — вмешался Крэг. «Некоторые наши ребята...» Тут он неопределенно пожал плечами. «Скажите, а ваши мальчики из Гринлифа находятся под постоянным надзором?» — поинтересовался Дор ему. «Нет, мы стараемся давать им как можно больше свободы. Но если бы тот парнишка оказался нашим подопечным, ну, тот, которого увидела Эльза, то меня поставили бы в известность. Ведь для того, чтобы добраться с фермы, ему пришлось бы отмахать миль двадцати, и тогда он непременно опоздал бы на вечернюю проверку в восемь-тридцать». «О, если, конечно, он не поймал попутную машину». «Да». Это я упустила и в виду. Вежливо согласился Крэг и Доромус улыбнулся. Хэп встал из-за стола. Элен, если вы не возражаете, я пока подержу у себя эту фотографию. Мне надо будет показать ее кое-кому. В том числе и Эльзи? Насторожилась Эми. Боюсь, что да. Хэп, Начала была Элен, но замолчала и опустила глаза. «Дорэмус, ты не хочешь проехаться со мной до фермы Бриттонов?» — спросил Хэп, не рассчитывая на положительный ответ. Однако Дорэмус охотно принял его предложение. Элен проводила мужчин до дверей. «Мистер Брайтлоу», — обратилась она к Дорэмусу, — «спасибо вам за Пегги». «Ну что вы, миссис конели — Пэгги очень симпатичная девочка, и с ней совсем не нетрудно разговаривать. Она мне понравилась. В серых глазах Элен мелькнула печаль. — Вы нам поможете? Хэбб говорил, что вы раньше работали следователем. — Все верно. Хотя сейчас я даже не представляю, чем смог бы помочь вам. — Майкл снова позвонит. Я точно знаю. «Ну, если это случится, — прервал ее Хэб, — сразу же свяжитесь со мной, в любое время дня и ночи!» Он нахмурился. «Жаль, что вы сразу не сделали этого!» Они сели в машину шерифа и поехали на ферму Бриттона. До самой фермы Доремус не произносил ни слова. Лишь когда Хэб указал на амбар, где обнаружили тело доктора Бриттона, он оживился. А можно заглянуть внутрь и походить вокруг этого сарая? Ну, конечно, амбар не запирают. А скажи-ка мне вот что, Хэп. а Где именно находился доктор, когда на него напали пчелы? В рабочем кабинете. Ты его увидишь. Войдя в амбар, Дор ему в какое-то время постоял, не двигаясь. Он внимательно изучал все вокруг. Затем медленно шагнул к тому месту, где погиб доктор. Доромус окинул внимательным взглядом опрокинутый баллон с инфектицидом и, достав из брючного кармана перочинный нож, присел на корточки. Рядом с баллоном валялось несколько пчелиных трубиков. Доромус осторожно подцепил один из них лезвием и, прищурившись, поднес к глазам. Затем он вынул коробку сигар, мял с нее целлофановую оболочку и опустил погибшее насекомое в этот импровизированный пакетик. Сунув пакетик в карман, Доромус несколько раз прошелся вдоль амбара. Время от времени он опускался на корточки и подбирал трупики лезвием ножа. Наконец его пакетик наполнился мёртвыми пчелами, и он выпрямился. Доромус направился в сторону ульев. Не колеблясь, он приподнял на одном из них крышку и осмотрел соты и пчел. Проверив таким образом пять ульев, Доромус пошел в недостроенное здание оранжереи, служившее доктору Бриттону рабочим кабинетом. Доромус исследовал содержимое всех баночек и пузырьков, расставленных на полках. Затем на столе обнаружил краски и тряпицу, напоминавшую хирургическую повязку. Он нахмурился и несколько минут стоял в оцепенении, раздумывая над чем-то. Затем нагнулся и на полу заметил пузырек с пульверизатором. Доромус достал его и прочитал на этикетке «Хлороформ». Тогда он поднес бутылочку к носу и глубоко вдохнул, но вместо хлороформа почувствовал совсем другой запах, и остолбенел от удивления. Он чуть было не прыснул немного жидкости на руку, и только инстинкт удержал его от этого рокового шага. Дормус еще раз внимательно оглядел разбитый улей, поставил пузырек на стол и вышел из оранжереи. Шериф уже вернулся из дома и что-то передавал по рации в участок. Но выяснил что-нибудь насчет пчел? Нет. Вот я тут парочку одолжил, если, конечно, не возражаешь. Дорому достал из кармана самодельный целлофановый пакетик. Ой, да забирай хоть всех. А в любом случае Эльза собирается сжечь их. Ты обнаружил что-нибудь стоящее? Точно не уверен, но есть одна загвоздка, которая не дает мне покоя. Что могло заставить насекомое... Внезапно напасть на опытного пчеловода. Даже вскрытие не могло точно определить этого. А что здесь необычного? Черт возьми, все необычно. Но ведь это просто несчастный случай, да? Думаю, доктор был достаточно опытен, чтобы избежать опасности, открывая ули с немецкими пчелами. Может, его преследовал злой рок? или что-то в этом роде. Кто-то ведь растревожил пчел Хэт. Я пока не могу понять, почему произошла трагедия. Но если хочешь, я это выясню. Значит, его все-таки убили? В этом-то и вся загвоздка. Похоже, здорово придется покорпеть, доказывая, что произошло именно убийство. Проклятие! «Что теперь?» «Ну, до начала оленьего сезона еще уйма времени, Хэп. Ну, в любом случае, ты пока не больно-то перетрудился». Глава шестая Возвратившись с фермы Бриттонов, Доремус провел остаток дня на коленях, в поте лица приколачивая доски к ступеням своего новехонького крыльца. В доме зазвонил телефон. В трубке раздался голос Элен Коннелли. «Мистер Брайтлоу, мне так неловко беспокоить вас. Видите ли, дело в том, что...» Женщина замолчала, а потом неожиданно выпалила. «Пегги не у вас?» «Нет, миссис Коннелли. А разве девочки нет дома?» «В том-то и дело. Сегодня днем...» Я отвезла Пегги еще несколько соседских ребятишек в церковь. У них там проходят репетиции к празднику города. Ну, в общем, сначала все торжества хотели отменить из-за происшедшей трагедии. Но потом Эльза узнала об этом и его спротивилась. Энди не допустил бы, будь он жив, срыва праздника. Ну вот, я оставила детей в церкви, а сама помчалась к Эльзе. Я собиралась остаться у нее на часок, не больше». Но когда увидела ее, то поняла, что Эльзу нельзя сейчас надолго оставлять одну. И поэтому я вернулась домой только что, а Пегги здесь нет. Моя соседка обещала привести ее обратно, но в церкви было столько детей, буквально сотни, и они могли растеряться. А не соорудила ли Пегги где-нибудь укромный уголок, где любит прятаться? Я вас не поняла. Ну, кроме домика на дереве. А, нет, только этот домик. Я уже обзвонила всех, с кем она дружит, но Пегги никому сегодня не заглядывала. Потом я соединилась с церковью, и преподобный Бартлетт вспомнил, что видел ее с Мэйси Дункан. Вот поэтому-то я и решила позвонить сразу же вам. Пегги послушная девочка и никогда без разрешения надолго не отлучается. — Погнал. «Еще раз извините, миссис Коннелли, я хотел бы помочь вам разыскать Пегги, если, конечно, вы не против. Может быть, у вас появились какие-нибудь предположения, где она может находиться? Понятия не имею. Может быть, позвонить шерифу?» Доремус почувствовал, что женщина вот-вот запаникует, и поспешил ее успокоить. «Ну что вы, пока в этом нет никакой надобности. Минут через десять я выйду». а вы выезжаете в направлении моего дома. Уже еду. Спасибо вам. Мой дом находится в самом конце Компетишен Роуд. Когда Элен добралась до жилища Доремуса, солнце уже опускалось за лес. Отъехав от дома, Элен опять засомневалась. Не понимаю. Ну что заставило Пег уйти куда-то без разрешения? Не больно-то она... Любит приключения. Наверное, Пэг все еще взбудоражена Майкл, то есть ну, тем мальчиком. Пэгги считает, что разговаривала по телефону именно с ним. Впрочем, и для меня он тоже, кажется, начал существовать. Ну, может, она заболталась с какой-нибудь подружкой. Ужин не за горами, вот тогда-то она и вспомнит, что пора возвращаться. «Отправляйтесь-ка домой, потому что Пегги может позвонить в любую минуту». «Нет, так не пойдет», — отсутствующим голосом произнесла Эллен. «Вот чего я начинаю бояться. Она ведь хотела отыскать Майкла. А вместо этого он сам нашел ее. Опять. Но на этот раз он никуда не убежал». Доримус резко повернул голову в ее сторону. «Ну-ка, расскажите поподробнее». Когда я показала пеги фотографию Майкла, дочка сказала, «Ну да, я его видела». А потом я поинтересовалась, где именно. Элен молчала и широко раскрыла глаза. «Я знаю, где она». Пэгги говорила, что две или три недели назад видела мальчика, похожего на Майкла, на школьной спортивной площадке. Значит, она будет искать его именно там. Школьные корпуса, где училась пегги расположились у подножия горы, в полумиле от того места, где они сейчас находились. Возле каждого здания имелась асфальтированная стоянка, а между корпусами и за ними несколько спортивных площадок. и фасад школы, и все стоянки прекрасно освещались. Элен объехала все четыре корпуса, но Пегги нигде не заметила. Элен притормозила у кафетерия, Доримус вышел из машины и обвел взглядом спортивные площадки. «По-моему, там кто-то есть», — заявил он. По «Посигнальтика?» Элен дала длинный гудок, опустила стекло и позвала девочку. В ту же секунду из темноты выскользнула Пегги. Она задыхалась от быстрого бега, лицо ее раскраснелось. Увидев дочь, Элен одновременно и рассердилась, и обрадовалась. — но я ищу тебя везде! Мы всю округу объездили! Пегги удивленно посмотрела сначала на Доромуса, потом на мать, но ничего не сказала. — Ладно, садись в машину, — приказала Элен. «Извини, что заставила тебя волноваться. Я хотела повидаться с Майклом», — тихо пробормотала Пегги. «Пегги!» — строгим голосом начала была Элен, но Доромуф перебил ее. «И ты его видела?» «Нет. Он живет в лесу. Но сегодня он не приходил. Я хотела сказать ему, я хотела сказать, чтобы он оставил нас в покое». и чтобы больше никому ничего плохого не делал. «Воробушек», — ласково заговорила Эллен, — «ну, пожалуйста, садись в машину». «Я не хочу. Если ты будешь продолжать на меня злиться». «Я уже не злюсь. Давай побыстрее все забудем. И про Майкла тоже». После ужина Пэгги демонстрировала Доромусу свои самые любимые антикварные безделушки. Элен тем временем убирала со стола посуду. Составив грязные тарелки в посудомоечный автомат, она наскоро выпила еще одну чашку кофе. Доромус в гостиной устроился на миниатюрной скамеечке, попыхивал сигарой и внимательно слушал подробнейшую лекцию Пэгги о назначении старинных серебряных плошек. «Пока ты все это будешь расставлять на свои места, Доромус успеет позвонить дяде. Это очень важно», — сказала Элен, входя в гостиную. «Телефон у нас в холле, но провод длиннющий, я могу перетащить телефон в свой кабинет. Это совсем не нетрудно». «Ну что вы, в этом нет никакой необходимости. Я собирался звякнуть дядушке Суину и задать ему всего несколько вопросов относительно пчел». «Дядюшка Суэн, это Доримов. Да-да, Доримов. Нет-нет, я у себя. Да, все здоровы. А вы не слышали? Нет, их уже семеро. Я уверен, вам посылали открытку. Нет-нет, слава Богу. Дядюшка Суэн, я вот по какому поводу вам звоню». Вчера в нашем округе пчелы до смерти зажалили одного человека, и немецкие пчелы, дядюшка. Да-да, именно такие, как вы говорите. Все это произошло в амбаре. Он опрыскал пчел какой-то дрянью, которую принял за хлороформ. Он собирался проделать с ними какие-то опыты. Но только это оказался не хлороформ, как я полагаю, совсем другой запах, как у спелых бананов. Доромус ни разу не перебил своего дядю, и Олен решила было, что прошла целая вечность. В конце концов, он нахмурился, сразу посерьезнел. Хорошо, дядюшка, спасибо за информацию. И вот еще что. Какой эффект может произвести призрак на улей полный пчел? Доромус усмехнулся и отставил от уха трубку так, чтобы и Элен смогла услышать безудержный хохот дядюшки. Когда дядюшка успокоился, Доромус снова заговорил. «Только стаканчик черносмородиного венца после ужина, дядюшка! Еще раз спасибо за информацию!» «Нет-нет, я все еще в отставке, просто любопытствую по поводу одного дела!» Он повесил трубку. все еще улыбаясь, но когда увидел потеревшее лицо Элен, то опустил глаза, почувствовал что слишком далеко зашел в своей откровенности. «Могло случиться, что Энди убили?» — тихонько спросила Элен, оглянувшись по сторонам. Она опасалась, что Пегги может оказаться где-нибудь поблизости. «Я в этом не уверен, но зато точно знаю теперь, от чего все это произошло». Энди считал, будто усыпляет пчел хлороформом, и смело опрыскал целый улей. А вещество оказалось далеко не снотворным. Это была эссенция пчелиного яда. Одного его запаха достаточно, чтобы пчелы взбесились до состояния массового самоубийства. Наверное, Энди просто ошибся, открыл не тот пузырек. Ну, в принципе, это Возможно.